7.4. Кто из людей есть настоящий человек в жизни? Начнем рассмотрение этого вопроса снова от текста учебника. В параграфе первом, первой главы, академик пишет. Социальное и биологическое слиты в человеке воедино. Опустим то, что уже прокомментировали, в разделе 7.3. У каждого человека, как и у любого животного, есть инстинкт самосохранения. Примечание. Вообще-то в каждом виде главный инстинкт – инстинкт продолжения рода, а не инстинкт самосохранения особи. Поэтому известный американский фильм «Основной инстинкт» назван правильно. Инстинкт продолжения рода действительно основной, и он есть у человека. Но ханжество авторов учебника «Введение в общество не позволило упомянуть об этом инстинкте. Если же говорить об инстинкте самосохранения, то в человеческом обществе субъект ему подвластный называется трусом. Является ли трус, тем более неисправимо хронический, человеком? Конец примечания. Значит, в человеке биологическое и социальное начало органически связано между собой, и только в таком единстве существует человек. Это неразрывное единство позволяет сказать «человек-существо биосоциальное». Рассматриваемый учебник, страница 9. Соотнесите все здесь сказанное с приведенной ранее публикацией в газете «Извести» Орангутаны – культурное племя. и получит что ярангутаны которых карл ван шейк из американского университета изучал десять лет тоже существа биосоциальные поскольку в их популяции тоже существуют навыки возникшие в результате их мыслительного творчества и передаваемые с поколения в поколение на основе социальной организации Жизненно состоятельный ответ на вопрос, в чем различие между биосоциальностью орангутанов и биосоциальностью человека, помимо того, что орангутаны не обладают способностью к члену раздельной речи, можно найти, если заняться рассмотрением того, что общебиологического есть в человеке и как оно связано с тем, что является социально обусловленным. Однако, вместо того, чтобы заняться рассмотрением по существу органических взаимосвязей в человеке компонент общебиологического и социально обусловленного, академик обратился к теме мышления и речь, о содержательной несостоятельности, чего уже было упомянуто ранее в одной из сносок. Поэтому и в этот раз нам придется самим рассмотреть вопрос о взаимосвязях общебиологического и социально обусловленного в человеке, чтобы понять, чем биосоциальность людей отличается от биосоциальности некоторых видов обезьян, помимо того, что обезьяны не обладают способностью к члену раздельной речи. Биологический вид человек разумный действительно порождение биосферы Земли. И он действительно единственное явление, которому нет в ней аналогов. При этом каждой особи вида «человек разумный» свойственно все то, что генетически свойственно подавляющему большинству достаточно высокоразвитых видов животных в биосфере Земли. А именно, врожденные безусловные рефлексы разных иерархических уровней в организации его организма, уровня клеток, уровня органов, систем органов и организма в целом, врожденные инстинкты, поведенческие программы, которых относятся к уровню организации организма в целом и обеспечивают взаимодействие с окружающей средой в автоматическом режиме, вне зависимости от персонального жизненного опыта той или иной определенной особи, нарабатываемого ею в течение всей своей жизни».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 обладает своеобразием, отличающим друг от друга психику особей, соответственно принадлежности каждой из них к одному из полов. Примечание. Об этом в материалах концепции общественной безопасности смотри в работах ВП СССР «От человекообразия к человечности» и «Диалектика и атеизм – две сути несовместны».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 лесными людьми, орангутанами. Для представителей же науки нашей цивилизации, развитость ее техносферы и оторванность от жизни биоцинозов, незнание множества особенностей в образе жизни обезьян затуманили существо вопроса. Но наряду со всем этим общебиологическим, каждому представителю вида Человек разумный генетически свойственно и то, что отличает этот вид и каждого его представителя ото всех прочих биологических видов в составе биосферы Земли. Однако это не то, о чем написал академик в параграфе первого учебника. То есть это не вертикальное положение тела при ходьбе, высвободившее передние конечности, что позволило им стать руками. Не наиболее высокоразвитый мозг и способность к выражению мыслей в член раздельной речи и тому подобное. То, что отличает человека от животных, непосредственно невидимо для подавляющего большинства людей и не воспринимается их вещественными органами чувств непосредственно. Хотя каждый человек, вышедший из подросткового возраста, способен осмысленно воспринять эту особенность человека непосредственно в себе самом и опосредованно увидеть ее в поведении других людей, поскольку она выражается именно в поведении. Насколько об этом позволяют судить данные зоологии, опыт животноводов и дрессировщиков, главное, что характеризует организацию психической деятельности животных, состоит в том, что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 Да чего бы и как не додумался самостоятельно медведь в лесу или ваш домашний кот, пес или попугай, хоть он и птица, а не животное, но все они по организации своей психической деятельности так и останутся неизменными представителями каждой своего биологического вида. В отличие от животных и птиц, в биологическом виде человек разумный,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 Дело не в том, что человеку, как и представителям всех высокоразвитых видов, свойственны первое – безусловные рефлексы, инстинкты и способность к выработке условных рефлексов, второе – развитость социальной организации, на основе которой от поколения к поколению передаются те или иные знания и навыки, возникшие в результате мыслительной деятельности представителей прошлых и ныне активного поколений, Третье, что по интеллектуальной мощи и творческим способностям человек превосходит представителей всех остальных биологических видов в биосфере Земли. Дело в том, какую иерархическую значимость, приоритетность в психической деятельности определенной личности имеет каждый из названных источников поведенческих навыков, поведенческих алгоритмов. Иными словами, что, чему в поведении человека в жизни, в ее определенные периоды и моменты выбора линии дальнейшего поведения, подчинено? Творческие потенциалы культура инстинктам, либо инстинкты и культура творческим способностям. А если имеет место последнее, то что несет творчество личности миру? Действительно. Если поведение человека, включая и творческий потенциал, каким бы мощным он ни был, безусловно подчинено врожденным инстинктам и рефлексам, то по организации своей психики субъект неотличим от животного. Он, как это и определил Платон, двуногое существо без перьев. Хотя, возможно, это достаточно часто встречается в жизни общества, что с претензиями на нечто более значимое.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 а равно относиться к ней как-то иначе, то он по своему поведению неотличим от запрограммированного автомата. В программно-алгоритмическом обеспечении которого есть две компоненты. Первое. Своего рода биос, представленное в человеке набором врожденных безусловных рефлексов и инстинктов, И второе. Набор отлаженных прикладных программ, соответствующих определенным условиям. Традиционная культура, которые автомат не способен ни остановить, ни изменить, ни заменить на другие, выработанные им самим и более соответствующие обстоятельствам и потребностям. Примечание. В сказанном нет ничего принципиально нового для миропонимания. Просто раньше такого рода люди именовались иначе, а само явление не расценивалось как обладающее социальной значимостью. Так одно из изречений Козьмы Пруткова гласит. «Многие люди, подобные колбасам, чем их начинят, то и носят в себе». Иначе говоря, «зомби» — это то, что Козьма Прутков мог бы назвать «колбасный тип психики». Аналогичный тип описан Салтыковым-Щедринным в истории одного города – Органчик. Примечание второе. БИОС – базовая система ввода-вывода. Это компьютерный термин, которым обозначается информационно-алгоритмическая система управления компьютером, встроенная в его железо, то есть технически неотъемлемо, свойственна именно ему, и которая принимает на себя управление компьютером при его включении.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 представившим в учебнике человека как высокоорганизованное тело, то так подумать можно. Но если вспомнить о духе, биополе человека, некоторые компоненты, которого распространяются, есть не мгновенно, то быстрее скорости света на очень большие расстояния в пределах мироздания, то не исключена возможность получения индивидам новых навыков и знаний в готовом к употреблению виде извне. Физическая, общеприродная основа для этого состоит в том, что, излучая сходные и совместимые по своим физическим характеристикам биополя, разные люди образуют собой все вместе биополевые организмы, несущие и коллективную психику, включая и коллективный интеллект, в которых происходит обмен информацией. Примечание. Если кто-то полагает, что это не так, то прежде чем настаивать на своем, пусть для начала докажет, что магнитные и электростатические поля не существуют. Эта задача попроще. Конец примечания. Поэтому то, что видится со стороны как творчество чего-то нового, одним единственным высокоорганизованным гениальным телом,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 В готовом к употреблению виде, а как минимум считывание подсказки, позволяющие самостоятельно выработать необходимые знания и навыки. Примечание. Упоминавшись уже кот Фанька, будучи частью биоценоза дома, мог считать с психики людей подсказку к решению задачи самостоятельного выхода в коридор. Надо повернуть ручку.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 Проистекает из инстинктов? Второе. Что именно он воспринял из культуры общества, в котором вырос и живет? Третье. Что именно пришло и приходит некоторым образом извне в готовом виде или как подсказки? И тогда, вычти это из всего ему известного о своей жизни, он может определиться и в том, что характеризует именно его.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 Возможно, что содержание мы неплохим с точки зрения его самого и окружающих. Примечание. В художественной литературе персонаж, ярко олицетворяющий этот тип, граф Пьер Безухов из «Войны и мира», и особенно в том виде, каким его показал Бондарчук в одноименном фильме, Непрестанные искания самого себя, которые не завершается ничем. Конец примечания.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 подчиняющую его деятельность, включая мышление и разнородный творческий потенциал осуществлению этих интересов. Если это произойдет, он человек, тоже вовсе не обязательно. Хотя он по организации своей психики отличается и от животных, чье поведение, безусловно, подчинено инстинктам, и от роботов, чье поведение обусловлено загруженными в них программами, и управлением извне. Но чтобы пояснить последнее утверждение, нам придется прервать собственное повествование на эту тему и снова обратиться к тому, что известно из школьного курса, а также и к тексту учебника «Введение в обществознание» под редакцией Боголюбова. О том, что был в России поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814-1841 годы, в нынешней России, возможно, знают не все школьники. Но авторы учебников введения в обществознание не могут не знать этого факта, и вряд ли они не читали поэмы Лермонтова «Демон». И хотя с точки зрения Боголюбова бестелесные существа существуют только в страшных сказках, но вряд ли он будет настаивать на том что демону лермонтова характеризуется тем что он бестелесен и что он дух то есть существочий организм структура образованная какими то физическими полями и возможно плазмой удерживаемой этими полями примечание печальный демон дух изгнания летал над грешную землей Начальные слова поэмы «Демон» Лермонтова. В тексте публикации поэма принято написание «Демон» за главные буквы. Конец примечания. В поэме Лермонтова «Демон» персонаж, давший ей название, предстает как нравственно-психологический тип, в своем поведении выражающий именно свои воли действующий для достижения самоудовлетворенности по принципу «что хочу, то и ворочу насколько это позволяет его собственная накаченность и крутизна в складывающихся обстоятельствах, не вполне подвластных воле демона. Эти внешние, не подвластные его воли субъективные объективные обстоятельства представляют собой то единственное, что кладет пределы воплощения в жизнь демонического «что хочу, то и врачу, бери от жизни все». Примечание.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 лозунг от а. Леопольда из одноименной серии мультфильмов, и злой «чего я пожелаю, то и есть добро», так ведут себя мышата в серии мультфильмов про Ката Леопольда, то это приводит к вопросу о том, может ли ограниченность, в том числе и человека, пребывать в ладу с неподвластной ее воле неограниченностью жизни в ее полноте и целостности.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 То есть вопрос о том, кто есть человек, и отличается ли он от демона в ранее определенном нравственно-психологическом смысле этого термина, приводит к вопросу о том, есть ли Бог Творец и Вседержитель, и, соответственно, двум возможным ответам на него и следствием из них, «Если Бог есть, то человек»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 Однако реальная жизнь такова, что этот тезис оказывается недостаточным, вследствие чего в истории появились разного рода доктрины о добром зле и злом добре, грешных праведниках и святых грешниках. Манихейства, неоманихейства, бердяевщина, нанеклимовщина и тому подобное. Примечание. Работа Климова. Протоколы. Советских мудрецов, князь мира сего и другие. Главный их недостаток – невежество самого Климова в вопросах биологии и расчет на такого же читателя, который забыл или не понимает даже то, чему вы учили в школе в общем курсе биологии. Анализ Климовщины в материалах концепции общественной безопасности представлен в работе ВП СССР о расовых доктринах несостоятельны, но правдоподобны. Конец примечаний. Этот тезис недостаточен, потому что всякие действия сопровождаются непредсказуемыми сопутствующими эффектами, которые по своей значимости могут оказываться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 и непредсказуемости для ограниченности сопутствующих эффектов, добрые люди рождают такие афоризмы, как общеизвестное Жванецкое-Черномырдинское «хотели как лучше, а получилось как всегда». А злые демоны высказываются в том смысле, что они часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо, однако оставляя в умолчаниях по независящим от нас обстоятельства. Примечание. Цитата из Фауста Гёте, которую в качестве эпиграфа Булгаков взял к роману «Мастер и Маргарита». Конец примечания. Обретая ту или иную власть в обществе, демонизм, как злой, так и добрый, требует безоговорочного служения себе, порождая самые жестокие и изощренные формы подавления окружающих. Один из наиболее изощренных вариантов проявления демонизма — принуждение окружающих к добродетельности, который в качестве образца поведения демона привел Федор Михайлович Достоевский в селе Степанчикове и его обитателях. Фома.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 все равно приводит к богословской проблематике, то есть к необходимости определиться в своих взаимоотношениях с Богом. «Императив» от латинского «императивус повелительный» – требование, приказ, закон. У Канта в критике практического разума общезначимое нравственное предписание в противоположность личному принципу максиме. Большой энциклопедический словарь, электронная версия на компакт-диске 2000 года. Так и Лермонтовский демон некогда не был демоном и жил иначе, не зная разочарований и краха в своих делах. В то время он верил и любил счастливый первенец творения, не знал ни злобы, ни сомнений. и не грозил ему его веков бесплодных ряд унылый. И сам Боголюбов сопроводил параграф 1 первой главы учебника заданием, по сути, приводящим к богословским вопросам, вопреки всему остальному его собственному ложно-гуманистическому трепу о том, что есть человек. Прочитайте стихотворение и выскажите ваше отношение к словам автора. Для человека мысль венец всего живого, а чистота души есть бытия основа. По этим признакам находим человека. Всех тварей на земле превыше он от века, а если он живет не мысли и не веря, то человек не отличается от зверя анвари. Здесь необходимо пояснить. А в анвари умер в 1191 году не только поэт персидского средневековья, но и суфий. Последнее означает, что религия для него не ритуал, подобный обязательной ежедневной гимнастике для тела, памятью ума, а осмысленный диалог с Богом по жизни на основе веры человека Богу и исповедания человеком Божьего промысла. в меру своего понимания, что должно реально выражаться в делах человека. А слова Анвари о человеке всех тварей на земле превышен от века. Прямое следствие коронического утверждения, что наместником Бога на земле предназначен быть именно человеку. Он, Бог, тот, кто сделал вас наместниками на земле, кто был неверным против него его неверие, Неверие увеличит для неверных уик Господа только ненависть, неверие увеличит для неверных только убыток. Коран, глава 35, Сура, 37, в скобках 39. И соответственно представлением анвари если субъект думает, что Бога нет, либо не верит Богу, и потому уклоняется от того, чтобы принять на себя свою долю в наместничестве Божием на земле, то он, как человек, не состоялся и неотличим от зверя. Казалось бы, академик, приводя цитату, должен знать, кого он цитирует, и какой смысл цитируемым автор вкладывал в свои слова, будучи порождением своей эпохи и культуры. И школьникам, прежде чем давать им задание высказать то, что они думают о словах поэта Суфия, надо пояснить существо дела. Однако богословские вопросы в параграфе первом первого тома учебника Боголюбов обсуждать не стал, а рассмотрение вопросов религии и атеизма вынес во второй том учебника, предназначенный для десятых-одиннадцатых классов, который назван «Человек и общество». В нем параграф 46 главы 12 второго тома называется «Религия и современный мир». Во втором томе 49 параграфов в 13 главах, что означает, что параграф 1 первого тома и параграф 46 второго тома в учебном курсе разделяют почти что 4 года. И это приводит к вопросу, научила ли школа учеников по их произволу вызывать в сознании из памяти все необходимое им в настоящем из того что попало в память не неделю две а годы тому назад если не научил то школьник сам осознанно соотнести текст параграфа 46 шестого второго тома с текстом параграфа первого первого тома оказывается не в состоянии однако обратимся к параграфу сорок шестого второго том его автором является не академик боголюбов а некто сухолет Н.Н., который как можно понять не имеет ученых степеней и званий о них ничего не сообщается в отличие от других остепененных членов авторского коллектива примечание либо сухолет либо сухолет В данном случае отсутствие в тексте учебника буквы «йо» приводит к невозможности однозначно и правильно прочесть фамилию одного из авторов, что есть неуважение к нему со стороны руководителя авторского коллектива, редакторов и издателей. Конец примечания. Кроме того, в параграфе 46 главы 12 второго тома использованы материалы Овчинникова В.С. Этот параграф начинается словами. Религия это определенные взгляды и представления людей, соответствующие обряды и культы. Сердцем религии является вера, рассматриваемый учебник, том 2 для десятых-11 классов, страница 385. Кому вера? Либо во что вера не уточняется? Хотя вера кому-то определенному. И вера во что-то определенное – это две различные веры, которые могут быть в конфликте друг с другом. Кроме того, авторы продолжили советскую традицию искажения изначального смысла слова «религия». Еще в XIX веке философ Владимир Сергеевич Соловьев объяснял существо религии как жизненного явления, так Религии по несомненному общему смыслу, вне зависимости от сомнительной этимологии, мы называем то, что, во-первых, связывает человека с Богом, а, во-вторых, в силу этой первой связи соединяет людей между собой. Магомед, его жизнь и религиозные учения. Санкт-Петербург, строитель, 1992 год, страница 15 Первое издание 1886 года в серии «Жизнь замечательных людей». И это истолкование с Соловьевым смысла слова религии лежит в соответствии с тем, что можно прочитать в латино-русском словаре «Петрученко» репринтное переиздание девятого издания 1914 года «Москва. Греко-латинский кабинет Шичалина ЮА». 1994 год, в котором кроме слова «религио» есть еще термин «религо», связь, изначальный по отношению к слову «религио». Но если обратиться к словарям советской эпохи, то это изначальное слово «религо» из них исчезает. Философский словарь под редакцией академика Фролова И Т Москва, политиздат, 1981 год, страница 315, сообщает «Религио, благочестие, святость». Советский энциклопедический словарь «Москва, издательство советской энциклопедии» сообщает «Религия, от латинского «религио», набожность, святыня, предмет культа». Толковый словарь иноязычных слов под редакцией Крысина, ЛП, Москва, издание «Русский язык», 1998 года, страница 600, дает иное, но близкое приводимому в философском словаре значение латинского слова «религио», «совестливость». Таким образом, ретроспективный просмотр словарей показывает, что авторы учебников словарей не заглядывали, а изложили свое собственное представление о том, что такое религия, которая оказалась неадекватным изначальному смыслу латинских слов. То есть, объективно они продолжают традицию извращения миропонимания школьников, которые в силу своего возраста еще не знают много чего, о чем не сообщается в учебниках. При этом даваемое в учебнике определение термина «религия» в значении «система взглядов и представлений, свойственные определенной субкультуре, вторично по отношению к исходному значению латинского слова «связь». Но термин «религия» в его вторичном значении, «мировоззрение» и «миропонимание», Подразумевает не те или иные определенные взгляды и представления людей, как о том пишут авторы, а определенность в ответе на вопрос, что есть святости и благочестие, воплощаемые в жизнь общества религиозными людьми по их совести. При этом религиозность без Бога невозможна, но она вполне возможна без культа соответствующих, чему вопрос особый, обрядов и ритуалов. Примечание «Хотя одержимость тем или иным эгрегором, сложившимся на основе вероучения той или иной разновидности идеалистического атеизма, об этом следующая сноска, может подаваться людям и осознаваться самим одержимым, как выражение его истинной религиозности». И, соответственно, «свобода совести». Это не право исповедовать какую-либо религию или быть атеистом, а право человека быть свободным от подавления его совести тем или иным культом вероучения, будь оно религиозным или откровенно атеистическим. И корпорации, которая этим культом заправляет и получает с него доход, принуждая людей к соблюдению ими норм ритуала. Примечание. В культуре человечества можно выявить два вида атеизма. Материалистический атеизм прямо говорит «бога нет». С его точки зрения, в лучшем случае, человек – это то, что выше было, определено как добрый демон. Идеалистический атеизм прямо заявляет «бог есть», но его вероучение по своему содержанию настолько лживо, то даже те субъекты, которые выше определены как злые демоны, способны уверовать в то, что именно они есть добрые, религиозные, набожные люди. Последнее обращает человека в биоробота, если соотноситься с высказанными нами ранее мнениями о возможных вариантах организации психической деятельности человека. Это может быть сутью культа того или иного вероучения, но сутью истины религии быть не может. Далее автор параграфа 46 пишет. «В чем особенности религиозной веры? Первым ее элементом является вера в самосуществование Бога как Творца Всего Существующего, управителя всеми делами, поступками, помыслами людей». На основании чего, возможна такая вера? На основании знания, содержания религиозных мифов и святых книг, Библии, Корана и других, и доверия к содержащимся в них свидетельствам тех, кому довелось убедиться в фактах существования Бога, явления народу, откровения и тому подобное. На основе непосредственных доказательств бытия Бога, чудеса, Непосредственные явления, откровения и тому подобное. Рассматриваемый учебник, том второй для десятых-одиннадцатых классов, страница 385. Начнем с того, что представлять дело таким образом, что Бог, управитель всеми помыслами людей, глупость. Вседержительность процесса объемлющий и диалоговый по отношению к тому, Как сами люди управляются со своими помыслами. В данном случае авторы учебника просто распространяют невежество, жертвой которого они сами пали в прошлом в силу своего нелюбопытства. В частности, Коран сообщает: Бог не меняет того, что происходит с людьми, покуда люди сами не переменят своих помыслов. Сура 13. стих 12 Но и это не все, что можно сказать о приведенном фрагменте текста учебника. Далее, вопреки тому, что автор пишет о книгах как источниках религиозной веры, он же сам сообщает и о неких непосредственно даваемых Богом доказательствах своего бытия, которые имели место в прошлом по свидетельству живших тогда людей. Либо, если не верить такого рода свидетельствам, то надо признать, что в истории... Объективно происходили события, которые истолковывались, осмыслялись их участниками и либо очевидцами в качестве такого рода доказательств богом своего бытия. Однако вопросы о непосредственных доказательствах богом своего бытия авторы сводят к чудесам. Явлением, которые происходят крайне редко, непонятным образом вопреки привычному течению событий и представлениям людей об объективно возможном развитии явлений в природе и обществе. Одним из видов чудес, в кавычках, представляются те явления, которые можно назвать стратегическими откровениями, вследствие которых в обществе появляется ранее несвойственная его культуре информация. определяющие дальнейшую жизнь той или иной региональной цивилизации и человечества в целом на протяжении многих последующих веков соответственно такому подходу к непосредственным доказательствам авторы учебника пишут История показывает что случаев непосредственных явлений высших сил, не описанных ранее в мифах и священных книгах, практически не существует. Действительно, часто ли история требует стратегических откровений, определяющих судьбы народов и течение истории на многие века, и потому привлекающих всеобщее внимание? Наше замечание при цитировании. Церкви крайне осторожно относятся к любому проявлению чуда, справедливо полагая, что ошибочность или, хуже того, недобросовестность в описании его вызовет у людей неверие. и может подорвать авторитет церквей и вероучений. Рассматриваемый учебник, том 2, страница 385. Как можно этому возразить? Действительно, течение истории не требует, чтобы стратегические откровения в определенном, в предшествующем абзаце значении этого термина давались Богом каждому человеку и не по одному разу на протяжении его жизни. Кроме того, если предположить, что привычное нам течение процессов в природе и обществе внезапно прекратилось и началась эпоха сплошных чудес, то с течением времени все это станет привычным для будущих поколений, точно так же, как современная техносфера – возникшее во второй половине XX века на памяти взрослых поколений, является обыденным явлением для нынешних детей и подростков. Многие из них и вообразить-то не могут, что их бабушки и дедушки жили в мире, в котором не могли пользоваться не только мобильными, но и проводными, стационарно установленными телефонами, что телевизора в доме не было вообще, а не только цветного и тому подобное. То есть авторы учебника. сославшись на церкви иерархам, которых действительно надо заботиться о том, чтобы стричь свою паству, ушли от рассмотрения вопроса о непосредственных доказательствах Богом своего бытия всем и каждому в повседневном течении жизни, без каких бы то ни было сверхъестественных явлений. Хотя авторы ссылаются на Библию и Коран, но, судя по тому, что они пишут, сами они не знают содержания ни того, ни другого. И, соответственно, они пишут учебник на основании вторичных сплетен об этих книгах, циркулирующих в среде научной элиты. Если же обратиться к Корану, пусть даже и в переводе, возможно, что не во всем удачном, то вопросы о сути религии и доказательства Богом своего бытия всем и каждому, кто того пожелает, поясняется однозначно понимаемым образом. Мухаммаду говорится, «А когда спрашивают тебя рабы мои обо мне, ведь я, близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет меня. Пусть же и они отвечают мне, и пусть уверуют в меня, может быть, они пойдут прямо». Сура 2, стих сто Сура 2, стих 182. Здесь уверует в меня эта некая неточность. Неточность, потому что если человек последует совету и обратится к Богу сам по своей инициативе без отъявленного своей корысти, то он получит ответ, соответствующий смыслу его обращения. Конечно, если он не домогается и явление ему сверхъестественного чуда, неуместного в повседневном течении событий в русле промысла. Примечание: этика обязывает человека уважать право Бога, осуществлять промысел в предопределенном Богом виде и, соответственно, не требовать чего-то сверхъестественного, когда в этом есть польза. Бог совершит чудо по своей инициативе. Однако после того, как такое доказательство предъявлено, человек может отказаться от своего собственного обращения к Богу и расценить полученный им жизненно значимый ответ Бога в качестве ничего не значащего, случайного совпадения или проявления генетически свойственных ему магических способностей, но повторных, Доказательств не будет умному достаточно одного. Но если человек не отказывается от смысла своего обращения к Богу после получения ответа, который выражается в изменении течения событий, а это может быть известно только ему одному, то вопрос о вере в Бога снят для него раз и навсегда. Но для него сразу же обретает актуальность вопрос о вере Богу. как личности в течение всей своей прошлой и будущей жизни и вопрос об осмысленном отношении к ней, чтобы ему быть носителем своей судьбы в русле промысла, а не вместилищем чужого при неоспоримом отсутствии себя самого в этом мире, подобно Пьеру Безухову, о чем речь шла ранее. То есть это означает, что доказательства своего бытия Богом, даваемые им, непосредственно каждому, кто о них попросит, даются на веру, но требует разумного к себе отношения, поскольку носят этический нравоучительный характер как в повседневной жизни личности, так и в случае стратегических откровений. Уведомить об этом – Учебник человека, общество, ведения не только может, но и обязан. Однако школьник может обратиться к Богу за такого рода доказательством не только сам, и к этому его не может принудить никто, поскольку это вопрос, принадлежащий к области личностных взаимоотношений самого школьника и Бога. А Бог не тиран и не шантажист, в отличие от того, чему учат церкви имени Христа на примере эпизода, приключившегося с будущим апостолом Павлом на пути в Дамаск. Однако вполне естественно, что ложно-гуманистический учебник обществознания от рассмотрения и обсуждения этой проблематики уходит, и подводит школьников к согласию с мнением о невозможности для простого человека сформировать жизненно состоятельное мнение о бытии Бога и о нормальных взаимоотношениях человека с Ним, продолжая освещение богословских вопросов. В течение многих веков богословы всех религий стремились доказать существование Бога. Однако немецкий философ Кант убедительно показал в своих рассуждениях, что логическим путем доказать ни существование Бога, ни его отсутствие невозможно. Остается только верить. Рассматриваемый учебник, том 2, страница 385. Примечание. Эта цитата прямо перекликается с известным эпизодом из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». за которым последовала трагическая гибель Берлиоза под колесами трамвая, чем Булгаков намекнул читателю на несостоятельность богословских воззрений Канта и на нравственно-этический характер доказательств Богом своего бытия непосредственно каждому. Более обстоятельно в материалах Кобба об этом смотри в работе «Мастер и Маргарита» «Гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры».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 Достигается эмоциональная самодостаточность человека в жизни, не зависящая от обстоятельств, а также достигается и наивысший уровень дееспособности человека во всех обстоятельствах, в которые его приводит жизнь. Примечание. Почему это именно так, смотри в работе принципы кадровой политики государства, антигосударства, общественной инициативы, либо приложения в постановочных материалах учебного курса «Достаточно общие теории управления». Конец примечания. Соответственно, можно утверждать, что генетика человека допускает четыре типа строя его психики, определяющих характер организации психической деятельности личности. Первое. Животный. Когда поведение человека безусловно, то есть вне зависимости от обстоятельств, подчинено врожденным инстинктам и безусловным рефлексам разного уровня организации в структуре его организма. Второе, зомби, биоробот, когда поведение человека безусловно подчинено поведенческим программам, взятым. им из культуры общества или целенаправленно внедренного в его психику извне их разработчиками. Третье. Демонический. Когда человек проявляет свою волю соответственно принципу «что хочу, то и врачу, обособляясь от Бога на основе неверия ему, либо на основе отрицания факта его бытия, или на основе отрицания благости Божьего промысла и вседержительности. Примечание. О таких обидевшихся на Бога демонах и направленности их воздействия на других разумных субъектов, Александр Сергеевич Пушкин писал в 1823 году так: В те дни, когда мне были новы, все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенья соловья,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 Неистощимой клеветою, он проведение искушал, Он звал прекрасное мечтою, Он вдохновение презирал, Не верил он любви, свободе, На жизнь насмешливо глядел, И ничего во всей природе благословить он не хотел. Стихотворение демон. Четвертое. Человечный. когда человек по своей воле, на основе веры Богу, старается жить в ладу с Богом, действуя осмысленно в русле Божьего промысла. Но есть еще одна возможность, осуществленная самими людьми, не состоявшимися в качестве человеков, носителей человеческого типа, строя психики и воспроизводимая культурой общества в преемственности многих поколений.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 Это ведет к противоестественному искажению характера физиологии организма как в аспекте обмена веществ, так в аспекте физиологии и биополя, что имеет следствием множественные и разнообразные нарушения психической деятельности во всех ее аспектах, начиная от работы органов чувств и кончая интеллектом и воле проявлением. характерных для типов строя психики животного, зомби, демонического. Носители человеческого типа строя психики не одурманивают себя. Примечание. При этом не стоит самообольщаться тем, кто употребляет алкоголь, курит якобы в меру, якобы когда хочет, а когда не хочет, то не пьет и не курит.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 Более обстоятельно, об этом смотри в работе, принципы кадровой политики. Большая часть, которой помещена также в качестве приложения, в постановочные материалы курса достаточно общие теории управления факультета прикладной математики, процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета и факультета безопасности и в топ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Конец примечания. Так человекообразный субъект становится носителем организации психики, которой нет естественного места в биосфере, и по качеству своего неотвечающего, складывающимся обстоятельствам поведения оказывается худшим из животных. Примечание. Чарльз Дарвин некогда сказал. Обезьяна, однажды опьянев от бренди никогда к нему больше не притронется, и в этом обезьяна значительно умнее большинства людей. Приведено по упомянутой ранее в одной из сносок публикации «Орангутаны. культурное племя» в газете «Известия» от 8 января 2003 года. И за это нарушение, им самим предопределенного для него статуса в биосфере Земли, он неотвратимо получает воздаяние по жизни.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 Клерикализма, религиозного мракобесия не посягают на светский характер государства и свободу совести именно потому, что в них принцип свободы совести и выражается, поскольку, во-первых, в изложенных выше представлениях о сути человека взаимоотношения личности и Бога предстают как сокровенные знания их обоих, в суть которого третьи лица по своего лесами сами вторгнуться не могут, Во-вторых, они не связаны и не могут быть связаны с тем или иным традиционным либо нетрадиционным вероучением и соответствующим ритуалом, буддизмом, иудаизмом, католицизмом, православием, исламом и тому подобным. И главное, конечная ответственность за то, при каком типе строя психики живет и действует в то или иное время субъект, возлагается на него самого. На него же возлагается конечная ответственность за плоды его деятельности и за то, как жизнь реагирует на его деятельность, включая и отказ от деятельности в каких-то обстоятельствах. Именно эту проблематику должен освещать учебник «Человека общества ведения». Если бы Боголюбов хотя бы после того, как стал академиком, задумался о смысле своей фамилии, и вдался бы в рассмотрение вопроса о том, что именно в человеке общебиологического, а что характерно исключительно для него, и изложил бы вопрос о генетически запрограммированной вариантности организации психической деятельности людей в параграфе первом своего учебника, то у авторского коллектива получился бы качественно иной учебник. Примечание. Пока он шел к этому, мыслительная деятельность протекала под девизом «Ученым можешь ты не быть, но кандидатом, потом доктором, потом профессором, потом членкором, потом академиком быть обязан». Во всяком случае, такое впечатление производит учебник, созданный возглавляемым им авторским коллективом. Конец примечания. И уже по прочтении параграфа первого, Школьник мог бы задуматься о том, кто есть человек, состоялся ли он сам в качестве человека, и о многом другом, что связано с ответами на эти вопросы и что происходит в жизни общества. И если просмотреть текст настоящей главы, то можно убедиться, что фактов, сообщаемых академиком, вполне достаточно для того, чтобы прийти к изложенному высшему мнению о том, кто есть человек, а кто в таком качестве не состоялся. Наше упоминание Диогена для этого не обязательно, поскольку носило характер воздействия извне, необходимого для того, чтобы вывести читателей из логики повествования доктора педагогических наук, профессора, академика Рау. 15-26 марта 2004 года, уточнение 22 апреля-23 мая 2004 года, 22 августа 2004 года, 30 марта, 11 апреля 2005 года.